Глава 27. «И избыток щедрости и старые друзья. В крохотном подвале с низким потолком стояли гвардейцы и единственный дворянин с жидкими волосами, зачесанными на бок. Я не знал имени, только слышал его праздную беседу с Анимом Гадари по прибытии. Кажется, мы встречались где-то еще в Криге, после турнира, в Окселе, в Волоке. Проклятье. За дворянином выселся страшный человек, лицо точно обтянутые кожей и череп, длинные руки, плетьми свисающие возле боков. Казалось, он никогда не спит или вообще не нуждается ни в чем человеческом. Лица гвардейцев я не рассмотрел. Личная охрана в полном доспехе и глухих шлемах. Ни одной подсказки, за что меня собрались убивать. «Это точно он?» – брезгливо спросил дворянин. Дверь в подвал плотно закрыли с обратной стороны. Моя керчетта и нож снова были в чужих руках. Сердце колотилось о ребра, и я старался не шмыгнуть носом. Возможно, зря. Возможно, сейчас самое время броситься в ноги и рыдать, моля о помиловании, и... «Он самый, сир Кромвель», — ответил страшило. «Хм?» — протянул дворянин и поморщился, словно увидел растерзанную крысу. Колени сводило от боли и холода. Я не понимал, имею ли право подняться, или должен буду стоять так до самого утра, если вообще доживу до утра, святые боги. Но руки мне больше не держали, да и побои кончились. Я не убивал, это клевета. Вернее, убивал, но только тех, кого приказано, — крутилось на языке. Возможно, дело было в другом. «Я не крал золото, господин Кромвель. Это наглая ложь, могу заверить вас распиской из волока». Я мысленно подбирал лучшие ответы, хоть лучших у меня давным-давно не было. «Лаэн Хари, верно?» Гримаса презрения не сходила с благородного лица. Я осторожно кивнул. Дворянин примолк и просто сверлил меня взглядом. Гвардеец за его спиной постарался незаметно почесаться, зазвенела кольчуга. «Смелее, сир!» Вдруг подал голос самый страшный человек во всем подвале. Его длинная рука опустилась на плечо в дорогом Акетоне, опустилась покровительственно, почти по-отцовски. Кромвель шумно набрал воздуха в грудь. — Завтра тебе предложат награду! — вскинул он подбородок, и глаза недобро блеснули. — Награду? — мой голос совсем охрип, я прочистил горло. — Ты должен от нее отказаться, — добавил Кромвель. Из-за спины гвардейцев вышла еще одна фигура. Ступала мягко, женственно. Прищурившись в полутьме, я убедился, что это и была женщина. «Какую награду?» — совсем тихо спросил я. «Не валяй дурака!» — Кромвель повысил голос, чуть не сорвавшись на крик. «Мы все про тебя знаем!» Холод резко отступил. Я сдержал вздох облегчения. «Если бы вы, ребята, и правда знали все, я бы уже не дышал». «Помоги-ка ему!» Пальцы уродливо длинные руки указали на женщину в углу. «Похоже, память подводит даже молодых». Женщина бесшумно подошла к свечам. Капюшон поднялся, показав приятные линии скул и острый подбородок. Лицо Кари не изменилось. На нем не появилось синяков, страшной усталости или страха. «Сейчас вспомнит», — уверенно сказала Карри. Мне не нужно было изображать непонимание. Я и правда ни черта не понимал. — Не похоже, — затревожился Кромвель. — Это точно он? — Да, это он и есть, я говорила. Чужеземец, капрал, зеленые глаза, бледная рожа. В постели она была нежнее. Я перевел взгляд на Страшилу, затем на гвардейцев. — Вот, все мы про тебя знаем! Кромвель топнул ногой и шагнул вперед. — Похоже, знаете обо мне куда больше, чем я сам. «Награды, женщины, странные требования и угрозы. По крайней мере, переговоры не на той стадии, когда я задыхаюсь в грязи, пытаясь уберечь кости. Значит, ни о каком приговоре речи не идет». Я осторожно спросил. «Позвольте, но чего именно вы от меня хотите?» «Он еще и глухой!» — вспылил Кромвель, обернувшись к Страшиле, будто за одобрением. «Сказано тебе, откажись от награды, которую завтра предложат!» «В пользу Сира Кромвеля», — добавил страшный человек, не меняясь в лице. Кари смотрела на меня сверху вниз, с вызовом. Это было легко, учитывая, что я так и не поднялся с колен. «Награда, значит?» Я осторожно вернулся на ноги и отряхнул портки. Развел руками, будто извинялся. «Честно сказать, я и не полагал, что получу что-либо, кроме надела». «Куда уж мне, безродному лентяю, вшивой бездарности?» «Скромно!» — буркнула Кари. «Он нас за дураков держит!» — Кромвель повернулся к лысому устрашили. «Не думаю, сир!» Я поднял руки, показав свои ладони, но заговорить мне не дали. «Два правильных слова, и твоя слава закончится в этих стенах. Никакого баловства!» «Ты обвел господина Эйва, а вместе с тем подтерся и присягой!» Страшило говорил, и воздух свистел, проскальзывая между зубами. Подсиживал сотников, встряпал дельце с долами, передавал им весточки, помог псам забрать золото в последний день. «Все ли я припомнил? Подскажи!» Кари кивнула и гордо встретила мой удивленный взгляд. «Лесно!» Я растерянно улыбнулся. «Не слишком ли хорошо для простого копра? Я сделаю так, что тебя вздернут в течение часа. Не хотелось бы, веришь?» Страшило сделал два шага вперед, и я подумал, что стоит вернуться обратно на колени. «Много мороки». «Не так уж и много, учитывая, что господин Гадари всегда прислушивается к ветеранам», — сказал дворянин. «Я часто заморгал, не понимая, кем или чем меня пугают». «Ветеранами, господином Гадари, присягой, женщинами!» «Вот ведь крыса!» — буркнул гвардеец. «Должно быть, крыса — это я!» Кари стояла уверенно. Не похоже, что ее притащили сюда силой или поколотили. С тех пор, как восходы прижали Хайвика, Кари нашла себе господина получше. Пожалуй, стоило примкнуть к барну или хотя бы не связываться с женщинами в воснии. «Полагаю, отпираться бессмысленно!» Я снова отряхнул колени. «Послушай», — в нетерпении добавил Страшила, — «мы же тут все разумные, взрослые люди». «К тому же восходом пригодится такой солдат», — вклинился Кромвель, зачем-то выгибая спину так, что это смотрелось болезненно, будто у парня травма или кол в заднице. Уголки губ Страшилы поползли вниз, он явно остался недоволен своим господином. «Похоже, не все стороны пришли к согласию относительно моей судьбы», «Должно быть, только из-за этого я все еще дышал, а не валялся с пробитой головой в лесу». Длинные и опасные руки зашевелились, показывая жесты. «Все ошибаются. Скажем, господин Гадари очень щедр. Его добротой жаждут воспользоваться многие. Особенно всякие чужеземцы», — буркнул гвардеец. Он хотел добавить что-то еще, но страшило посмотрел на него, и фраза тут же оборвалась. «Не хотелось бы крайних мер», — напомнил Страшило. «Угрозы повешеньем — мой главный спутник в этом краю. Не все обещания в восне могут быть исполнены. Я слышал очень много угроз и не меньше озвучивал сам. Бато клялся защитить свои земли, враги мечтали меня похоронить. Бун продырявил мою ногу стрелой, но скончался раньше, а Варт и Сьюзен пытались приковать к себе намертво цепью, «Обещания, пустые слова. Вот только люди, которые спокойно могут накинуть тебе мешок на голову при уходящем свете дня, не бросают слов на ветер». «Но чего ответишь?» — с нетерпением спросил Кромвель. С каждой минутой он выглядел все менее уверенным, а гвардейцы сострашило и теряли терпение. Иногда люди просто мечтают умереть самым жалким образом. Я избавился от этой дурной привычки. «Как вам будет угодно?» — я чуть склонил голову. Как я уже говорил, я и не рассчитывал на что-либо, кроме надела. Внутренний двор замка на гиблом в Схолмье. Эним Гадари, одновременно граф и управитель второго восхода, походил на грустного Филина. Его широкие брови, как две густые кляксы, с тоской нависали над большими глазами. Сам он то и дело переминался с ноги на ногу, теребил свиток в руках и кашлял в кулак, тут же дергаясь, будто его подстегивали кнутом. Со стороны он мог бы сойти за хорошего человека. Вот только я знал, что добряки не приживаются в Воснии. Не меньше сотни солдат окружили наспех состряпанный помост. Еще совсем недавно здесь, под скорбным ликом матери, вешали людей. Теперь же наметили праздник. «Тишина!» — надрывался Стефан. «А ну, тихо!» Не то чтобы его крики могли унять болтовню в задних рядах. Вперед высунулись уцелевшие солдаты Урфуса и Маркеля. Их любопытные и помятые рожи красовались за плотной стеной из гвардейцев. Хуже всех выглядел солдат с перемотанным лицом, повязки налезали на единственный глаз, второй был полностью закрыт потемневшей тканью. Толпа то и дело толкала бедолагу то вправо, то левее, то прямиком в спину гвардейца. В какой-то миг солдат чуть не потерял равновесие и попытался схватиться за соседа. Тут-то я и увидел обрубок руки. Коди, верно? Выжил. И последнее явно не было моей заслугой. Лавкач поднял на меня взгляд и тут же увел его, сделав вид, что не признал. Дьявол, я все-таки запомнил, как его зовут. — Триумф и празднество! — вдруг громко сказал и ним Гадари. Вот для чего мы собрались сегодня, друзья. Загремел хор голосов. Эним дождался, пока солдаты уймутся. Брови на его лице поднялись еще выше. «Большая победа позволяет забыть о цене, не так ли?» Солдаты переглянулись. «Но я бы хотел начать с тех, кто не смог стоять здесь. Разделить с нами победу!» Казалось, Эним вот-вот всхлипнет, так дрожал его голос. «Победу, которая в той же степени принадлежит и им!» «Это он про кого?» шепнул солдат позади. «Ничего не слышно!» ним справился с голосом и заговорил рубленными фразами. «Благородные души!» Большинство из них вовсе не были благородными не только по крови, но и по делам. «Встретили свое солнце!» Да и солнца у них было предостаточно. Некоторые пролежали под ним трое суток, прежде чем тела предали огню. «Господин Айвтеннет!» Стефан благостно вздохнул, подсказывая. «Герольд, первый враг теней!» «Укротитель собственных фантазий», — я хмыкнул. «Прощания затянулись. Эни Мгадари обладал удивительной памятью. Он перечислял капралов поименно, не подглядывая в свиток. Может, и выдумывал на ходу. Во всем войске не нашлось бы того, кто решился бы исправить господина второго восхода». «Лучший из лучших», — всхлипывал незнакомый солдат по правую руку и вытирал сопли рукавом. «Я отошел чуть левее. Мой сосед слева напоминал кремень». Пусто глядел перед собой. «Вечная память тем, кто сражался за...» И они моргнул и прервался, будто и сам не понимал, за что мы, собственно, гибли. Тут же рядом с ним засуетился Хенгист и что-то нашептал: «За свою семью, друзей, близких...» ним переглянулся с сержантом, добавил чуть громче. «Тем, кто положил конец мятежу...» Солдаты откликнулись менее уверенно. Постучали кулаками в грудь, позвенели доспехами. «Ура восходом! Солнце на горизонте! Солнце!» Не стоило и уточнять. Все ждали награды, а не очередной проповеди, скорбных причитаний и бесед о том, что давно утрачено. Видит небо, в речах Гадари был еще хуже, чем я. «Сейчас, сейчас!» От нетерпения толкался солдат позади. «Дождались!» Свиток в руках Анима поменялся. По рядам прошел вздох облегчения. Гвардейцев толкнули поближе к помосту, образовав неровный овал. Казалось, стоит уступить еще два шага, и жадные солдаты набросятся на господ, поделят содержимое ящиков, вздерут одежду с графа, как не раз поступали с мертвецами. «А теперь о их вспомнили», — буркнул кто-то с третьего ряда. Грустные широкие брови Анима сдвинулись, когда он развернул новый свиток. Гвардейцы оттеснили толпу на пару шагов. Стефан топнул ногой, отчего по помост скрипнул. «Тишина! Тихо!» Сопение бойцов и шорох бумаги, краткий миг тишины. «Лэйн Тахари!» — громко объявил Эним и растерянно посмотрел на толпу. Я вздрогнул. «Первым? Не слишком ли...» «Есть такой!» — гаркнул Стефан, высматривая наш ряд. «Кажется, он специально меня не замечал». «Нельзя ли побыстрее?» — взвыл писарь за спиной Анима, словно у него чернила вот-вот высохнут. На негнущихся ногах я вышел вперед. Блеск сотен глаз, шепот и беснующийся на ветру штандарт. Шаги по брусчатке, которую мы заливали кровью на прошлой неделе. Брусчатка, на которой лежали тела и в которую втыкались стрелы. Я выдохнул и ускорил шаг. Не помнил, как оказался у помоста и как преклонил колено. Эним Гадари грустно улыбнулся, посмотрев на меня свысока. Опустив подбородок к груди, я видел лишь его вытянутую тень с неправдоподобно короткими руками. Зашуршала ткань, и к первой тени прибилась вторая. «Стефан». «За верную службу и храбрость!» Тень графа взяла в руки нечто похожее на сверток. «Я, Эним Гадари!» О какой награде шла речь? Я покосился на толпу слева. Шайка Кромвеля стояла в первом ряду, и, казалось, они вот-вот бросятся с кулаками на графа меня или гвардейцев. Нетерпение читалось на их лицах, словно мы стояли у отхожего места второй час. «Благодарю от всего сердца и награждаю!» Сверток снова зашуршал. На брусчатку рядом со мной упали полы плаща. Вдоль загиба шла толстая, дорогая, окрашенная нить, точь-в-точь -точь такая же, как у Стефана, Маркеля и Эдельберта. Дальше я не расслышал ни слова. В голове образовалась пустота. Сотня в подчинении. Жалования, а может и тихий угол в казарме. Бумаги и свитки, распоряжения, взятки, праздные смотры, парады. Сытая жизнь. Только протяни руку да возьми. Вот он, чертов плащ, здесь, совсем рядом. Честная награда, выстраданная, заслуженная потом и кровью. Я грустно улыбнулся. За спинами гвардейцев высилась крыша кузни, а за ней между первой и второй трубой торчали обломки стены. В свою очередь, за обломками красовались выступы на донжоне, там, где все еще висел Бато, или то, что от него осталось на жаре. Удивительно, сколь крепко держатся человеческие кости, особенно на хребте и ушей. Господин Бато, памятник человеческой умеренности. Прошу меня извинить, но я не могу принять вашу благодарность, господин. Я опустил взгляд еще ниже. «Пока есть люди, достойные ее куда больше». В горле запершило. «Достойнейшие люди». Эним Гадари неуверенно потоптался на месте. Он все еще держал плащ в руках. Тень с большой ношей. <к Rank> «Похоже, в горле запершило не у меня одного». «Могу ли я узнать, о ком вы...» «На площади начали судачить». Я незаметно покосился на толпу у кузни, где стоял Кромвель. Действительно, достойнейших или хотя бы достойных я не видел. Господин Урфус, без сомнений, господин Маркель и господин Стефан, их вклад в... Эним очень деликатно хохотнул. Право слово, не могу же я наградить их сотней дважды. Толпа заволновалась еще больше. Кто-то дерзко выкрикнул. "Нечего прибедняться, коли господин говорит...» Кто-то осадил спорщика, и я выпалил. Господин Кромвель, воздух в легких закончился, как и вся правда во мне. Привел подмогу к холму, когда мы и не надеялись на победу. Пока я лгал, я представил себе лицо Энима Гадари, как улыбка превращается в гримасу отвращения. Если после такого мне хоть кто-нибудь даст рекомендацию, возьмет к себе на службу, о, это будет чудо. Носки сапог Энима зашевелились. Он разминал пальцы ног, пока я унижался и сочинял небылицы. «Таким образом, я, ваш покорный слуга, известного рода и надела, не имею никакого права...» «Да понял я, понял», — вздохнул Эним и добавил тише. «Что за люди?» Когда мне позволили встать, я поблагодарил Энима за проявленную щедрость, его благоразумное правление вторым восходом и блестящий поход на земли Волока. Убираясь прочь, я в последний раз позволил себе глянуть на Кромвеля. Тот изобразил искреннее изумление и пал ниц, приговаривая что-то о великой чести и неожиданной награде. Грязь под ногами казалась куда симпатичнее этих людей. Я остановился в первом ряду, ибо не мог просто уйти. Церемония только началась. Достойнейшие. Рута, по счастью, нигде не было. Наверняка отсыпается после пьянки. Слушать еще и его упреки у меня не осталось никаких сил. Плащ, украшенный золотистой нитью, у горловины обнял чужие плечи. «Нет таких слов, которыми я мог бы... я... передать свою...» Кромвель пустил слезу весьма эффектно, стоит признать. Даже бросился лобызать руку господина, но его тут же оттеснили гвардейцы. Судьба уберегла меня от упреков Рута, но не пощадила в другом. «Тебе что, яйца прищемили?» Эдельберт протиснулся через ряд зевак, встал рядом и даже не посмотрел на меня. Он говорил тихо, шевелил половины рта, явно опасаясь, что нас увидят в беседе. «Можно и так сказать». «Кромвель, значит?» — вздохнул Эдельберт. «А я-то все думал, чего он крутился возле меня, как голодный пес?» Я поднял бровь. «Такие голодные псы очень хорошо знают, кому стоит облизывать руки, а кого давить, угрожая виселицей». «Это было два года назад», — Бастарт пригладил усы. «Многое изменилось». «Не то слово». Я стоял и молчал, смотрел на чужой праздник. Ряды солдат в начищенных доспехах показывали мечи, улыбчивые гвардейцы держали флаги, четыре лощеных музыканта шумели трехстрункой и дули в свирель. Стоя на параде, можно подумать, будто так же оно бывает и на войне. Улыбки, все обнимаются, братаются, играет музыка, звучат слова благодарности». А потом обе стороны, не толкаясь и не мешая друг другу, вместе идут менять болотный флаг на серый или, скажем, на желтый. «Тебе не обидно?» — шепотом спросил бастард. Он косился на шеренгу гвардейцев. Я позволил себе ухмыльнуться. Оказаться в петле куда обиднее. Впрочем, возможно, лучшее, что могло случиться с человеком в восне, — быстрая и безболезненная смерть. Церемония казалась бесконечной. Эним Гадари смотрел на толпу поверх длинного свитка, где, по всей видимости, перечислялись награды. «Благородный сир Стефан, первый сотник господина Эйва!» Звучали знакомые имена. Звучали и те, которые я впервые слышал и не хотел знать. Вручались награды. Золото, доспехи, оружие, скакуны, звания. Все проходило мимо меня. Мой час славы закончился, едва начавшись. «Два года». Чуть наклонившись, я отряхнул колено от грязи. Унижение ради еще большего унижения. Не таким раскладом учил меня Удо, не об этом писал финям старый хитрый мертвец. «Да славится господин Гадари и весь его род!» Вытирая слезы, к нам пристроился солдат, получивший новую обувь. Награды и впрямь были щедрыми, часть из них явно забрали из подвала в Бато. Я заскучал после десятого имени. Солдаты выходили на поклон, расшаркивались, с трепетом благодарили, кто как умел. Особо ретивых теснили прочь от графа. «Ну, вроде бы все», — сказал бастард. «И сотник Эдельберт Грехоппер». С именем граф справился, а на фамилию ему сил не хватило. «Награждается?» Бастард привстал на цыпочки и издал какой-то жалобный свист, вдохнув через зубы. «В управителе трех кварталов Волока, от Южного до...» Толпа уставилась на бастарда. В глазах блестела зависть, странная радость, удивление, даже неверие. Возможно, я смотрел на него с тем же изумлением. «Я здесь!» — выкрикнул Эдельберт, а потом густо покраснел и стал поправлять плащ. «Э, «Минуточку!» — будущий управитель трех кварталов. «Место надежнее и светнее не придумать, заправляющий почти половиной города». Человек, через руки которого проходят все сделки, каждая вторая монета в волоке. Земли, дома, каналы. Эдельберт не вышел из толпы, а скорее выпорхнул навстречу своей удаче. «Не может быть!» — сипло сказал он, пачкая колено в грязи. «Но я же...» «Ох...» «Я осторожно подался назад, исчез в рядах. Кажется, Кромвель проводил меня взглядом, кутаясь в новенький плащ». Оказавшись у заново отстроенной лестницы на внешнюю стену, я услышал, что церемония закончилась. Я ничего не пропустил. Тело висельника, бывшего господина замка, все так же висело над двором. Памятник человеческой умеренности? Нет, просто мертвец, которому не повезло еще больше, чем мне. А вот теперь и правда обидно. Я посмотрел на опустевший холм и поле. Обиднее, дьявол, некуда.